Глава тридцать первая Мэриан вздрогнула и проснулась. С пробуждением вернулся страх и завладел всем ее существом, сковал члены. В передней было темно, однако она почувствовала — рядом кто-то есть. Мэриан попробовала пошевелиться или заговорить, ничего не вышло. Кто-то чиркнул спичкой. Пламя выхватило из темноты лицо Джеймси. Должно быть, прошло уже несколько часов с тех пор, как Деннис отбыл на ленд -Робере в аэропорт. Что, уже приехали? Чш нет, никто не приехал, еще только четыре часа. Четыре? Почему Элис с Эффингемом не вернулись и не привезли Макса? не надо было их отпускать. Мэриан уснула на кушетке в передней. Она оставалась с Ханной вплоть до того момента, когда та начала проявлять явные признаки сонливости. Она по-прежнему ни с кем не разговаривала, хотя к ночи начала бормотать что-то себе под нос. Мэриан не могла разобрать, что именно. Все ее попытки вызвать Ханну на разговор терпели неудачу. Она помогла Ханне лечь в постель и подождала, пока та уснет. Прекрасное лицо, которое днем портили страдальческие морщины и судороги, разгладилось, помолодело, засветилось прежней невинностью. Может, Ханна все забыла и уже не вспомнит? Возможно, — думала Мэриан, неся вахту возле ее ложа, она забыла о Джеральди а еще раньше о Питере, о том, что она сделала. Эта мысль вернула Мэриан к возвращающемуся мужу Ханны. Поколеченному чудовищу она вздрогнула и обернулась, в дверях высилась чья-то фигура. Это была Вайолет Эверкрич, которая пришла запереть дверь. Она предложила Мэриан на выбор — либо остаться в гостиной Ханны, либо ночевать снаружи, но до утра дверь должна быть закрыта. Мэриан не хотелось разлучаться с Ханной, но она все же предпочла оставить за собой свободу передвижения. Вдруг приедут друзья из Райдерса. Вайолет повернула ключ в замке и удалилась. А Мэриан перетащила свою постель на кушетку в передней и сразу отключилась. «Зажги свечу!» «Вот, возьми!» — шепотом сказала она Джеймси. Спальня Ханны была дальше, за гостиной, но все равно Мэриан боялась ее разбудить. Джеймси запалил свечу и поставил на тумбочку, сел рядом и уставился на Мэриан. Он внушал ей страх, так же, как и все остальные, включая даже Дениса. Это постоянное молчание, эта вездесущая повадка, как будто дух Дениса существовал отдельно от тела. Когда они сидели рядом, он обычно гладил ей руку, но смотрел сквозь нее, так же, как и сквозь других. С Ханной держался ровно, молча находился поблизости, казалось, ее радовало его присутствие, на него она обращала больше внимания, чем на Мэриан, но он избегал прикосновений, как будто Ханну окружала некая аура, которая и привлекала, и отталкивала. Деннис смотрел на нее, как на диковинную реликвию. Мэриан же часто дотрагивалась до Ханны, иногда ценой усилий, а иногда это выходило само собой. Ханна и пленяла, и вызывала отвращение. Плоть ее была холодна и пассивна, словно ее покинула душа. Деннис долго колебался, ехать ли ему в аэропорт самому или послать кого-нибудь из слуг. Джеймси отказался, а Мэриан с лет не умели водить машину, так что пришлось Дэнису ломать голову. Он напряженно думал, сидя рядом с Мэриан и полебячий держа ее за руку, однако не спрашивая ее мнения. Наконец он решился и вскоре канул в черную бездну ночи, перед которой фары оказались бессильными, едва Лендровер вывели из гаража как прохудившийся кузов дал течь, и внутри все промокло. Мэриан выбежала в Макинтоши и с минуту посидела рядом с Деннисом на переднем сиденье. Они неловко обнялись, будь осторожен. Наверное, дорога до Блэкпорта в ужасном состоянии. Может, лучше поверху? Нет, вдоль берега она прочнее, все будет хорошо. Да благословит тебя Господь, присматривай за Ханной. Деннис завел мотор, и, как только Мэриан выбралась наружу, рванул с места, чтобы уже в следующую секунду раствориться во мгле. В отдалении ревело море. Мэриан постояла на крыльце, тщетно высматривая в темноте огни Хамбера, так и не дождавшись, побрела в дом к Ханне. В чем дело, Джеймси? Мэриан встала и натянула на себя пальто. Она легла, не раздеваясь. За ночь передней стало холодно, свеча погасла на сквозняке. Дверь в покое Ханны была заперта. Джеймси сидел на кушетке, весь обратившись вслух. Мэриан тоже прислушалась. Ничего, только дождь барабанит по крыше да булькает в лужицах на террасе. По контрасту с разгулом стихии дом казался оазисом покоя. Мэриан снова забралась на кушетку и укрыла ноги одеялом четыре часа утра. Перед ее мысленным взором, как привидение, возник Джеральд Скотту. В сутолоке вчерашнего дня у нее не было ни минутки толком подумать о нем. Переживала за Ханну, боялась полиции, и вот теперь его образ выплыл из темноты. Она не видела, как тело снесли вниз, и определяла его местонахождение по причитаниям миссис Скотту. Наверное, он так и остался лежать в гостиной, и старуха оплакивала его, утратившего силу и власть, обратившегося в ничто. К глазам Мэриан подступили слезы жалости к Джеральду и к себе. В кромешном мраке ночи смерть обрела значительность, особенно если помнить, что она превратила в бесполезный мешок с мясом и костями большого сильного мужчину в расцвете лет. Еще немного — и она разрыдается. Мэриан глубоко вздохнула, и, чтобы отвлечься, стала теребить край мохнатого одеяла. Нельзя показывать Джеймсе свой страх. Кто знает, вдруг он уподобится дикому зверю, который не отваживается напасть на человека, пока тот не выкажет слабости. Вот тогда-то зверь прыгает и разрывает свою жертву на куски. Вокруг царила все та же зловещая тишина. Мэриан приказала себе сохранять самообладание и ясность мысли, иначе ей не поздоровиться. — Джеймси, ты не зажжешь лампу? Слишком темно. Керосин кончился. Во всем доме нет керосина. — Зачем ты меня разбудил? Ненавистный возврат к действительности. Спать бы и спать. Хотел вместе покараулить. Он сидел рядом на кушетке, положив ногу на ногу и спрятав руки в карманы. Настоящий тюремщик, как и она сама. Никогда еще замок не был так похож на тюрьму. Джеймси впился в нее взглядом. Он зажег свечу. Язычок пламени метался, наполняя маленькую переднюю гротескными тенями. Мэриан поняла — Джеймси... Что-то задумал, какую-то каверзу. Мэриан содрогнулась. До сих пор она гнала от себя мысли о характере его отношений с Джеральдом. И вот теперь это выплыло из дальних уголков памяти. Джеймси показался ей воплощением еще одного из наводнивших замок кошмаров. Кого он подстерегает? Джеймси весь превратился в слух. Мэриан тоже, но снова ничего не услышала, кроме дождя. Где-то там в ночи мчится автомобиль, Питер неумолимо приближается к дому, она по-прежнему чувствовала на себе острый, испытывающий взгляд Джеймси. Он взял свечу и посветил во все углы, а, убедившись, что никого нет, вернулся к Мэриан, поднял свечу над головой. Смысл. Этого ритуала ускользнул от Мэриан. Затаив дыхание, она изо всех сил напрягла слух и вдруг услышала шорох в гостиной Ханны. Кто-то осторожно дергал ручку раз, еще и еще раз. Ханна хочет выйти наружу. У Мэриан встали дыбом волосы. В этих попытках было что-то жуткое, сверхъестественное, чтобы прогнать дикий животный страх. Только-то и нужно было, что через дверь обратиться к Ханне, но Мэриан не могла выговорить ни слова. Жизненное пространство для Ханны сузилось до размеров ее апартаментов. Быть всегда замурованной там — вот что уготовил ей Питер. Дверная ручка вновь шевельнулась. Мэриан с трудом выдержала темный, тяжелый взгляд Джеймси. Он опустил свечу. Вокруг ее головы образовался нимб. Мэриан прошептала, «У тебя есть ключ? Может, мне пойти к ней?» Он приложил палец к губам, потом помог Мэриан подняться и вывел в коридор. Закрыл дверь в переднюю. Поставил свечу на пол. «Что все это значит?» «Джеймси, ты меня пугаешь!» За их спинами чернел длинный пустой коридор. Мэриан не видела лица своего товарища по ночному бдению. Свет с пола доставал до колен и растворялся во мраке. Джеймси цепко держал Мэриан за руку. «Давай откроем клетку, и я смогу войти? У тебя есть ключ?» — Да, но я о другом. Ей нужно выйти на волю. Мэриан молча переваривала услышанное. Казалось, слова Джеймси эхом отражаются от стен, повисают в воздухе. Ей почудилось, что все в доме проснулись и прислушиваются, что будет. Неужели настал миг избавления? Ханна хочет покинуть темницу. Невероятно! Джеймси, ты с ума сошел? Куда ей идти? Что делать? Покинуть родной кров ночью в бурю? За окном, словно подтверждая ее слова, усиливался дождь. Мэриан держалась поближе к Джеймси. Конспираторы! смерть перепуганные дети. — Ее нужно выпустить, — повторил он. — Она имеет право. Дадим ей возможность уйти до приезда Питера. Мэриан пронзила боль. Вот что он задумал. Но при чем тут она? Нет, Джеймси, нет. Завтра, завтра увезем ее в автомобиле. Куда? Зачем? Питер с минуты на минуту будет здесь, сейчас, самый подходящий момент. Стоит только отпереть дверь. — Нет, Джеймси, я не могу. Зачем ты меня разбудил? Почему не сделал это сам? — Так нужно. Не бойся, Мэриан, так нужно. Он потащил ее обратно в переднюю когда дверь открылась пламя свечи дрогнуло и погасло они неподвижно стояли рядом жались друг другу во тьме нет нет жалобно говорила она но джеймси уже шарил в кармане в поисках ключа мэриан завороженно следила за его действиями вот он достает ключ вставляет в замочную скважину поворачивает приоткрывает дверь и отступает в тень. Мэриан прижалась к противоположной стене, словно ожидая, что мимо пройдет какой-то ужасный призрак. На улице становилось светлее. Так прошло несколько минут. Потом в гостиной что-то зашуршало. Мэриан зажала рот рукой, чтобы не ахнуть. Дверь открылась пошире на пороге. Появилась Ханна. Она немного помедлила, а затем бесшумно проскользнула между Мэриан и Джеймси. Лица у Ханны не было видно, зато фигура отчетливо вырисовывалась в предрассветной мгле. Ханна надела пальто, однако осталась босиком. Она исчезла в коридоре. Джеймси без сил рухнул на колени, а потом и вовсе распростерся ничком на полу. Мэриан подошла к окну. На пустой серой террасе блестели лужи. Дождь немного стих, стало светлее. На террасе появилась Ханна. Грациозно скользя, она спустилась в сад. Миновала рыбные пруды и понеслась дальше, мимо зарослей тиса. Смутная тень, почти призрак, скользнула за калитку и исчезла.